Глава девятнадцатая. Древняя гидра. В деревенской таверне Давлиды было на удивление шумно. На этот раз, в отличие от Кастории, где игроков не было вообще, я, устроившись, как обычно, в самом незаметном месте за угловым столиком, наблюдал за тремя шумными компаниями игроков 10-12 уровней, что-то бурно обсуждавших. Но, как ни странно, пусть они и делали это и громко, я все же ничего не понимал из их слов. «Привет!» — напротив меня опустилась Таис. «Опять прячешься?» — улыбнулась она. «Не прячься, я просто избегаю ненужного к себе внимания», — возразил я. «А, ну, ясно тогда. Пытаешься понять, чего это они тут собрались?» «Ага», — кивнул я. «Только пока не получается ничего». — Я облегчу твои страдания, — фыркнула девушка. — Тут намечается охота на гидру. — На кого? — удивленно переспросил я. — Наверное, это что-то крутое. — Если говорить твоими словами, очень крутое. Моб тридцатого уровня. Появляется рандомно и достаточно редко. В течение недели его должны убить. Если этого не происходит, он исчезает. — А они? — кивнул я на игроков. Это три отряда, уже готовых к действиям. В одиночку Гидру не одолеть. Она сражается только с игроками до двенадцатого уровня и с теми, кто не в клане. Если ты выше уровнем или клановый игрок, то просто не сможешь взять этот квест. — А ты откуда это знаешь? — Ну, у меня много знакомых в игре, — пожал плечами девушка. — Да и эти сведения не тайна. — Ясно. Ну что, пойдем? — Куда? — удивленно посмотрела на меня Таис. — Как куда? — вернул я ей удивленный взгляд. — В следующую деревню. Если верить карте, она Фасис называется. После нее еще Нисея вроде остается, а потом уже Кнос. — А ты что, не хочешь попробовать Гидру одолеть? — В смысле? — Ты сама сказала, что там отрядами ходят. Я непонимающе посмотрел на нее. — И что? У нас уже есть отряд. — — Какой еще отряд? — подозрительно осведомился я. — Ну, я нашла нам отряд, — виновато улыбнулась Таис. — Ну, Вергири, не дуйся, я для нас это сделала. Знаешь, какие там плюшки? Ну, пожалуйста. Она настолько редко появляется, что сейчас это чистое везение. Такое совпадение раз в жизни может быть. Она посмотрела на меня таким же взглядом, как тогда, когда просила остаться в таверне в Кастории. В принципе, я... И не против. Но тут без меня меня женили, как говорится. Вот этого я не люблю. А спросить меня была не судьба. Да и когда ты успела? Ну, я сегодня пораньше пришла, а ты не видел? Да, точно. Я даже не посмотрел, когда входил, в игре она или нет. Тем не менее, мне не нравится, когда за меня решают, — сообщил я ей. Мы либо решаем все вместе, либо путешествуем по отдельности. Последние слова дались мне непросто, так как я уже привык к своей спутнице. Но надо было расставить все точки над «и». «Все, все, все», — поспешно заявила девушка. «Все поняла. Первый и последний раз. Все с тобой буду обсуждать. Идем?» Я вздохнул. Меня вытащили на улицу, во двор таверны, куда, кстати, уже стали выходить те самые компании игроков. В каждой из них было по семь-восемь человек, кроме одной, в которой было шесть. К ней мы и присоединились. Ее командиром оказался невысокий крепыш с аккуратной бородкой и абсолютно лысой головой по имени Алкит. Двенадцатого уровня. Несмотря на довольно эпатажный внешний вид, смотрелся он весьма органично. Я бы даже сказал, харизматично. Он внимательно осмотрел нас Таис и одобрительно кивнул. «Вам предлагается задание «Поход на древнюю гидру». Класс редкий, сложность высокая. Победите древнего врага рода людского. Помните, вы можете напасть на нее только единственный раз. Награда, опыт плюс тысяча, драхмой плюс тысяча, характеристики плюс два. Уникальное умение в рамках вашего подкласса. Присоединиться к отряду Алкида? Да, нет. Вздохнув, я присоединился. Внимание, вы присоединились к группе под управлением Алкида. Ваши бонусы. Атака плюс 10%, защита плюс 10%, лут рассчитывается следующим образом. Командиру группы — 30%, остальным — 10%. — Внимание! — Алкит обвел нас отеческим взглядом, когда мы собрались вокруг него. — Атаковать Гидру можно три раза в день, не более. По Жеребьевке мы первые. Распределение трофеев вы видели. Вещи будем разыгрывать. У нас в группе три велоса. «Жрец, два чародея, считая меня!» — он кивнул мне. «И два гоплита. Сейчас выдвигаемся к месту боя, там я расскажу о нашей стратегии». Мы дружной толпой отправились к выходу из деревни и, покинув ее, резво зашагали в направлении небольшой рощицы, находившейся в километре от нас. Пока мы шли, я из-под тишка разглядывал своих одногруппников. Три девушки Велоса, считая Таис, быстро спелись между собой. И сейчас шли чуть в стороне, тихо разговаривая, видно о чем-то своем, о женском, периодически стреляя глазами в остальных участников нашего отряда. Кроме них, все остальные были мужчинами. Два суровых гоплита двенадцатого уровня в пластинчатых доспехах, Жрец с одиннадцатого уровня, худой, высокий парень с коротким жезлом в руках, ну и мы с Алкидом. Он, кстати, вдруг поравнялся со мной. — Давно играешь? — спросил он. «Да — До пару недель. — Ого, неплохой рост у тебя! — одобрительно кивнул он. — Какая у тебя основная стихия? — Огонь! — ответил я, пока не видя в его вопросах никакого злого умысла. — Ясно! — кивнул тот. — Это хорошо. По ней урон огня и молнии лучше всего проходит. — Только хаосом не атакуй, бесполезно. — Ты девятого уровня, значит, огненный шар есть, так? — Ага. — Вот и мы работай, и открой обмен. Я послушался его, и в моем инвентаре звякнуло 10 бутылок маны. — Ого, вырвалось у меня. — Ну, брось, — махнул рукой Алкит. — А то в самый интересный момент у тебя мана кончится. Я ее оптом покупаю, так что будем делить трофеи, рассчитаемся. — Мне эти десять бутылок всего пятьдесят драхом встали. Считай, по себестоимости тебе их отдал. — Спасибо, — коротко поблагодарил я, щедрого командира. Когда мы подошли к роще, Алкид перестроил наш отряд, впереди два гоплита, за ними мы с ним, а за нами велосы, в центре которых расположился жрец. — Помните, эта тварь плюется ядовитой гадостью. «Не часто через определенные промежутки времени. Штука опасная. Постарайтесь под нее не попадать. Если же попали, сразу пейте зелье жизни. Оно снимает все негативные эффекты. Не выпейте, у вас быстро здоровье уменьшаться будет. Ясно? И привяжитесь все. он камень возрождения недалеко». Подождав, пока все привяжутся, он вновь выстроил нас в том же порядке, и мы вступили под сень редких деревьев. Миновав их, я увидел поляну, в центре которой расположилось небольшое озерцо, все затянутое тиной. Над ним повисла практически мертвая тишина, нарушаемая только нашим дыханием и звуком шагов. Но как только мы начали медленно приближаться к нему, оно вдруг заволновалось, и на сушу выбралось зеленое чудовище. «Древняя гидра, уровень 30 Выглядела древняя Гидра весьма впечатляюще. Эдакий Змей Горыныч из русских народных сказок, которые я любил читать, даже уже будучи взрослым. Да-да, нравился мне их незамысловатый слог и простые герои. Так вот, перед нами стоял Змей Горыныч, правда, с восьмью головами и без крыльев. А так, очень похож. Толстое тело Гидры было покрыто крупной зеленой чешуей. Головы же напоминали змеиные. Такой же раздвоенный язык, только вот куда более впечатляющие клыки. Громко зашипев, гидра невероятно быстро для такого внешне неуклюжего существа поползла к нам. — Гоплиты! Копья! — громко приказал Алкид. И в руках шедших впереди воинов появились горящие багровым светом копья, полетевшие в гидру. Оба врезались в ее живот, как-то, на мой взгляд, довольно легко пробив чешую и застряв в теле врага. Наш противник издал какой-то пронзительный вой и резко ускорился. Гоплиты не ожидали подобной подлости от пусть быстро ползающего, но никак не похожего на кузнечика врага и оказались придавлены тушей гидры. Змеиные головы замолотили по придавленным противникам и в этот момент остальные члены нашего отряда атаковали. От жреца же потянулось два голубых луча к дергавшимся под тяжелым грузом гоплитам. Гидре явно не понравился обстрел, который мы ей устроили. Вокруг нее несколько раз вспыхнул защитный купол ядовито-зеленого цвета, но сразу же погас. Полоса жизни над ее головой начала медленно уменьшаться, тем более что мы не прекращали атаковать. Тогда все восемь голов начали по очереди плеваться. Хорошо еще, что наш противник не отличался особой меткостью, тем не менее мне уже пришлось выпить бутыль жизни. И, кстати, я мысленно поблагодарил Алкида за манну. Расходовалась она со страшной скоростью. Но постепенно наши атаки стали все более и более результативными. Линия жизни гидры пожелтела и продолжала убывать. Видимо, почувствовав, что запахло жареным, гидра поползла обратно к озеру. Правда, на этот раз делала она это очень медленно. Впрочем, от гоплитов к этому времени остались только два мерцающих кокона с вещами. «Останавливаем ее!» — рябкнул Алкид. «Спрячется в озеро она к Весту! Вергилий, за мной! Лучники, не прекращать огонь!» Я бросился следом за Алкидом, и мы заняли позицию между Гидрой и ее спасительным озером. С рук нашего командира сорвались голубые молнии. Я вновь ударил огненными шарами, добавив пару вспышек. Поместье рода Трубецких «Как прошли экзамены?» Глава рода Трубецких Сергей Ильич Трубецкой внимательно смотрел на сидевших перед ним на диване детей. Вероника, Елена и Виктор, его гордость, его наследники, он знал, на что способны родственники, даже самые близкие, когда речь идет о деньгах и богатстве, и старался, чтобы у его детей не было вражды. И сейчас был уверен, что это получилось. Сейчас они собрались в его кабинете. Сам глава рода, откинувшись в своем любимом кресле, внимательно изучал сидевших напротив детей. — Хотя какие дети? Это уже взрослые люди. — Да все отлично, — улыбнулась Вероника, ответив за всех. — Ты же знаешь, с нами мало кто сравнится. Сидевшие по обе стороны от нее брат и сестра покосились на девушку и дружно кивнули. «Рад это слышать!» — кивнул Трубецкой. «Вы ничего необычного не заметили?» «А должны были?» — осторожно поинтересовался Виктор. «Вы должны быть всегда настороже голос отца стал строгим. «Вот мне стало известно, что во время экзаменов присутствовал некий Веромербельский, а я почему-то узнаю об этом не от вас!» Его вопрос заметно смутил их. От него не укрылось, как нахмурился Виктор, незаметно усмехнулась Елена и насупилась Вероника. — А это какое-то из ряда вон выходящее событие, чтобы тебе о нем рассказывать? — поинтересовалась Вероника. — Подумаешь, неожиданно появившийся наследник. Так, — Так-так, — улыбнулся Сергей Ильич. — Сдается мне, вы уже познакомились с ним. — Можно сказать и так явно неохотно ответил виктор недовольно покосившись на принявшую совершенно невинный вид веронику только не понимая чем может заинтересовать тебя отец обычный парень пусть и наследник древнего рода но не имеющий ни связей ни влияния ни союзников сергею ильичу коризненно посмотрел на своего сына нет сынок не надо делать столь скоропалительных выводов надо смотреть далеко вперед «Иначе тебе будет очень сложно после того, как ты станешь главой рода». «Извини, отец», — неохотно ответил Виктор. «Ну и каково вы о нем мнение о Верамире Бельском?» «Виктор все уже сказал», — презрительно фыркнула Вероника. «Этот веромир корчит из себя аристократ, а сам деревня, деревне я...» «Остановись», — вдруг холодно произнес Сергей Ильич, отчего девушка осеклась и удивленно посмотрела на него. Не пристала членам рода Трубецких так говорить. — Вот скажи, Елена, — продолжил он, переведя взгляд на старшую дочь, — правильно ли поступила твоя сестра, попытавшись стравить Бельского и Годуновых, а еще на экзаменах в Дворянскую академию? Ради, как вы там говорите, хайпа? Хм, Елене явно не хотелось отвечать, но взгляд отца не оставлял выбора. — Нет, неправильно, — выдохнула, наконец, девушка. — Если бы он повелся на это, то могла бы начаться дуэль, в которой пострадали бы не только Годуновы и Бельские, но и репутация Академии, и, наверное, отчасти наша репутация, так как все равно узнали бы, кто стал инициатором всего этого. — Вот, — Сергей Ильич довольным видом откинулся в кресле. — Хоть один из вас троих может логически мыслить. вероника Я долго закрывал глаза на твое поведение, но сейчас этому пришел конец. Ты будешь учиться в академии и должна соблюдать правила и вести себя соответственно. Если я еще раз узнаю о подобном фортеле с твоей стороны, то ты отправишься в наше имение во Владивостоке. — Им как раз надо заняться. У меня все руки не доходят. — Понятно? — Да, отец. — испуганно кивнула девушка. — Хорошо, а теперь слушайте меня внимательно. Вы достаточно взрослые люди, чтобы приоткрыть вам часть моих планов. Пока только часть, но сначала зарекомендуйте себя настоящими трубецкими, и вы же будете выполнять их после моей смерти. — Конечно, отец, — кивнула Елена и внимательно посмотрела на отца. — Сдается мне, ты не просто так затеял разговор обельском «Ты права!» — кивнул тот. «Вы все трое должны стать ему друзьями». «Что?» На этот раз на него смотрели три пары глаз, в которых возмущение сочеталось с небольшой таликой любопытство Правда, любопытство было только во взгляде Елены. Дети знали своего отца. Просто так Сергей Ильич Трубецкой говорить бы ничего не стал. — Зачем нам набиваться в друзья этому дерев... Вероника вовремя осеклась, но ее взгляд красноречиво говорил о том, что она хотела сказать по этому поводу. — Сейчас я не могу вам сказать всего. Еще рано. Но вы знаете, что наш род теряет свой авторитет и влияние. шуйские Годуновы, Разумовские, отрубецкие постепенно переходят во второй эшелон кланов. «Нет, мы пока еще в десятке великих родов, но если так пойдет дальше, можем потерять это место. И все из-за возвеличивания Годуновых. Нам нужен кто-то, кто сможет стать противовесом роду Годуновых, который сейчас начал слишком быстро набирать силу. И внезапно появившийся Бельский, которого все считали погибшим как нельзя кстати» то есть ты хочешь его использовать уточнил виктор но как он может стать противовесом извини отец но я повторюсь у него нет ни связи ни влияния ни союзников и думаю нет денег учитывая как он был одет на экзаменах или он подозрительно посмотрел на отца ты знаешь что то чего не знаем о нем мы заключил он браво демонстративно захлопал в ладоши сергей ильич «Именно так, новый это узнаете чуть позже, когда будете вместе учиться». «Вместе?» — обратила внимание на последние слова отца Вероника. «С чего ты решил, что мы с ним в одной группе будем учиться?» «Я не решил, я это знаю. А насчет твоих слов, сын, поверь, все может измениться». Вдруг весело улыбнулся Трубецкой. И когда это произойдет, вы должны быть рядом с ним и, повторяюсь, стать его друзьями, настоящими друзьями. Как вы это сделаете, меня не волнует. Считайте, это последнее для вас поручение перед тем, как станете настоящими наследниками нашего рода». «То есть это заключительный экзамен?» — вырвалось у Вероники. «Именно так», — кивнул Трубецкой. «Виктор, иди подумай над моими словами. А мне надо...» «С девочками поговорить с глазу на глаз». Виктор ушел с каким-то задумчивым видом. Порадовало Сергея Ильича то, что он не увидел в своем сыне разочарования и недовольства. Похоже, тот уже начал думать, как можно окрутить Бельского. Это хорошо. Чувства часто мешают принятию правильного решения и влияют на возможность мыслить логически. «Теперь с вами, мои девочки». Он ласково посмотрел на напрягшихся дочерей, не привыкших к такому отношению со стороны всегда строгого, в отличие от их матери отца. Хотя в этом доме Софья Трубецкая, родившая своему мужу троих детей, не имела права голоса, но, как ни странно, ее это полностью устраивало. Все проблемы решал муж. — Вы не думали о замужестве? — вдруг спросил он сестер, которые растерялись еще больше. — Рано еще, отец, — наконец ответила Елена. — Двадцать два года — это не рано, — наставительно заметил Трубецкой. — Тем более, что появился кандидат. — Кандидат? — теперь в глазах девушек был явный интерес. — И кто же этот счастливчик, что поведет мою сестру под венец? — ехидно поинтересовалась Вероника, косясь на насупившуюся Елену но ну, вы его уже имели честь видеть, даже знакомы с ним. И да, я еще не решил, кто из вас станет его женой. Теперь напряглась Вероника. — И кто же это? — спросила Елена, не сводя глаз с отца. — Голицын? Орлов? Долгорукий? — Никогда не угадаете В глазах того плясали веселые искорки, что еще больше нервировало девушек. — Да кто же он, папа? Говори уже, — не сдержалась Вероника. Верамир Бельский.